Тепережний обитатель пещеры унаследовал ее от своего учителя, когда-то, в свою очередь, заступившего вместо собственного духовного отца. Благодаря преемственности трех поколений ламмагов в этой обители скопилось достаточно предметов комфорта, подношений местных жителей, чтобы сделать жизнь отшельника достаточно приятной. Я рассуждаю, разумеется, с точки зрения тибетца, привыкающего с юного возраста жить возле какого-либо анахарета. Мой гостеприимный хозяин за пределами пещеры никогда ничего не видел. Его учитель прожил в ней более тридцати лет. Он сам замаровался в ней на следующий день после смерти своего наставника. Под словом «замуровался» нужно понимать следующее. В пещеру-крепость можно было попадать только через единственную дверь. Сам Лама никогда к этой двери не приближался. Две нижние комнаты, устроенные под скалой, выходили на внутренний двор, огороженные со стороны обрыва, сложенный из выветренных камней стеной, совершенно заслоняющий обзор. Наверх в личное помещение Ламы вела приставная лестница с люком. Его комната тоже выходила на огороженную стенами небольшую террасу, где затворник мог немного размяться или посидеть на солнышке, оставаясь невидимым снаружи и сам ничего не видя, кроме неба над головой. Лама вел такой образ жизни вот уже 15 лет. к затворничеству не слишком строгому, так как он позволял себе принимать посетителей, отшельник для умерщвления плоти добавил правило «никогда не ложиться спать», то есть он проводил ночь в гамтис, четырехугольный ящик, и дремал в нем, сидя скрестив ноги. После нескольких интересных бесед с Гомтшеном Мы с ним расстались. К этому времени я уже получила через сикимских крестьян письмо от английского резидента, предписывавшего не покинуть Тибет. Этому предписанию я тогда не подчинилась, желая закончить свое путешествие, как я его задумала. Но теперь мои странствия близились к концу. Я предвидела последствия длительного пребывания на запретной территории И теперь сама собиралась покинуть Гималаи. Новое письмо, извещавшее о моем изгнании из Секима, нагнало меня уже на пути в Индию. Глава 3. Знаменитый тибетский монастырь Кумбу. Монастырская жизнь, высшее образование у ломаистов, волшебное дерево, живые Будды. Спускаясь по горным дорогам из Жигадзе, я снова пересекла Гималай. С сожалением расставалась я с очарованной страной. где несколько лет вела такое фантастически пленительное существование. Я понимала, что из этого преддверия Тибета мне едва ли удалось хотя бы мельком заглянуть в его святая святых со всеми его своеобразными учениями и удивительными событиями, тщательно скрываемыми от непосвященных мистическими общинами необъятной страны снегов. Во время моего пребывания в Жигадзе мне открылся схоластический Тибет с огромными библиотеками, монастырскими университетами, учеными. Сколько еще остается узнать, а я уезжаю. Жизнь в Бирме. Уединение в горах Сагена у Каматангов, монахов-созерцателей. Самой суровой из всех буддистских сект. Пребывание в Японии среди глубокой тишины Тофюккиужи, монастыря секты Зен,